Глава 22. Тайна печатей. Сэммертон. Что ты сейчас сделал? ошарашенно спросила Дана. Почему мне пришло такое странное оповещение? Я Ну, как бы это сказать? Хмм. Дело в том, что, ну, грубо говоря, мы заключили с тобой договор, понимаешь? Ты что? перебила меня игровая смерть. Поставил на меня печать. Ну, медленно начал я, типа того, но быстро закончил. Она стояла, не веря в произошедшее, и только спустя какое-то время продолжила говорить: "Ты снял с меня одну печать, чтобы поставить другую?" недовольно спросила она. Так она ж не столь серьёзная. "В смысле, не серьёзная?" начала кипеть тицей игровая смерть. "Я играть не смогу, это не серьёзно по-твоему. Это только если ты предашь меня", спокойно парировал я. "Но ты же не собираешься этого делать?" «Тебе просто нужно сохранить мой секрет. И все», — ответил я. «Секрет о темном незнакомце. Простейшие условия. К сожалению, я уже знал людей. Рано или поздно она бы проболталась с своей подруги, как бы она ни была мне благодарна. А та, в свою очередь, еще кому-то. И вскоре бы весь мир узнал правду, кто скрывается за тьмой. А я еще не был готов к этому». Поэтому я и решил применить свою новую способность, которую получил, как только разрушил печать огненного духа на спине Даны. Но в тот момент мне было времени читать всякие повещения, зато потом я разобрался и быстро понял, как этой возможностью можно воспользоваться. Поздравляем! Вы открыли четвёртую грань тайны печатей. Скорость вашего становления в этом мире потрясает многих могущественных существ. Вы всё ближе к вершине мира. Дополнительная награда плюс +5000 репутации. При определённых условиях, чаще всего, если кто-то из вас захочет услугу или оказался в долгу, вы способны заключать договор, подкрепляя его своей печатью смерти. Условия соблюдения печати и выбранного вами наказания в случае её нарушения зависят от уровня долга к вам, а также разницы в силе между вами и тем, на кого вы ставите печать. Стоимость печати 1000 энергии тысяче репутации. Также вы способны разгадывать тайны чужих печатей. В зависимости от разницы ваших навыков, теперь тайны печатей и магии этого мира будут поддаваться вам гораздо быстрее. Но не переусердствуйте в наживании для себя врагов. Вот какой приятный сюрприз меня ждал по возвращению из мира духов. Казалось бы, это грань никак не увеличивает мою боеспособность, но с другой стороны, она открывала передо мной множество дверей, а грани были многообразны в этом мире, в этом я уже успел убедиться. Например, вспомнить ту глупую ситуацию, когда я просто отдал меч сверженца лисаре, толком ничего не попросив взамен. Тогда я не мог заключить никакого письменного договора. Сейчас же у меня есть кое-что получше не говоря уже о возможности взлома других печатей и различной магии. Игривая смерть всё ещё стояла и обдумывала сказанное мною. Хм, слегка вздёрнув подбородок, начала она: "Мне не сложно будет выполнить это условие. Жалко лишь то, что ты даже после того, как рисковал своей жизнью, не доверяешь мне. Но я всё равно тебе безмерно благодарна, и теперь у тебя в долгу". Только я пытался ответить ей, как вдруг она резко упала на колени и опустила голову вниз. "Что?" С чего бы такая резкая покорность? Ах, да, понятно. Руам вышел из-за угла. Я думаю, вы уже закончили, обратился Бог крови ко мне, и это был явно не вопрос, а утверждение. Ей уже пора. Ты отправишь её домой? спросил я у Руама. Да, спокойно ответил он и так же спокойно убил игривую смерть. Можно считать, уже отправил. Я так понимаю, это хоть чтоб я поторопился? спросил я, упуская тот факт, что он взял и убил дано. Я видел, как она безжизненно завалилась набок. Кричать и ругаться по этому поводу было уже бессмысленно. Да, сейчас я отправлю тебя поближе к пылающей долине. Надеюсь, не тем же методом, что и игривую смерть, пошутил я про себя, но настолько далеко, насколько смогу. Там уже дальше сам доберёшься. Главное, не умри, иначе тебе придётся потом добираться пешком. И тогда я уже не успею вовремя прибыть в долину жизни, подумал я сам о том, что мне необходим сон, я умалчал. На какое-то время усталость вроде бы отступила, и сейчас я уже чувствую себя немного полегче, но надолго ли меня так хватит? Есть какие-нибудь более конкретные указания, где искать осколок души, решил уточнить я. К сожалению, не больше, чем в прошлый раз. Мне удалось узнать примерное место его расположения ущелье Пиркхов. Это всё. Да уж, не густо. Но и в прошлый раз я знал лишь название земель цвета стали и справился. Значит и сейчас должен. Тогда можешь приступать к телепортации. Я готов. Руам лишь коротко кивнул, после чего мне пришло ещё одно оповещение, и сразу же приступил к моей телепортации. Ваше умение, вскипая кровь и телепортации, завязанные на отношения с богом Руамом, улучшены до второго ранга. Хорошее оповещение успел я подумать. В этот раз я появился в незнакомом для себя лесу, хотя лесом это называть, возможно, было неправильно. С лесом эльфов это явно не сравнится. Деревья тут располагались слишком редко друг от друга и были не столь величественны, как там. Почва под ногами была слишком мягкая, создавалось ощущение, что я вот-вот провалюсь в неё по колено. Вот чёрт. Я понял, что это было не ощущение Я действительно начал увязать в трясине. И чем больше я барахтался, тем быстрее я начал тонуть. Да ну-на. Уже по пояс. Гравитация! Успел я среагировать, делая свое тело практически невесомым и замерев. Так, так, так. За да, что бы зацепиться? Руками я не мог дотянуться до ближайшего дерева. Достав один из своих клинков, я попытался им найти для себя опору. Но и это не увенчалось успехом. Итак... Я могу применить бесплотное и спокойно вылететь отсюда, но тогда сразу две довольно важных способности уйдут в кулдаун. Вот, блин, надо было сразу применить именно её, её и не париться, но я почему-то распониковался, не ожидая подобной подставы. Ведь моя усталость всё-таки сильно сказывается на моей сообразительности. А хотя Роам меня же предупреждал впредь постараться избегать её применения, когда она может и к худшему. И что же делать? Я всё равно продолжаю понемногу увязать. Ну, попробую вытолкнуть себя ударной волной. Надеюсь, всё получится. Хлопок. Я склонился над землёй буквой Г и применил способность так, чтобы волна ударила в землю. Меня, можно сказать, вышвырнуло из трещины и отбросило немного в сторону. Не сильно, но теперь мне этого вполне хватит. Отлично. Зацепившись рукой за дерево, я вытащил себя полностью на поверхность и начал карабкаться наверх. Я не видел, куда следует идти. Но это не было проблемой. Первое, что пришло в голову, — забраться на макушку дерева и посмотреть, где находятся вулканы. Так как они здесь возвышались абсолютно надо всем, я не сомневался, что смогу их разглядеть. А потом я понял, что даже и это было ни к чему. Хоть я уже и полез, но мне достаточно было посмотреть на карту. Ведь я бывал в этих местах и открыл определенные территории. Забравшись на самый верх, так что дерево слегка накренилось под моим весом, я увидел впереди эти величественные врата ада, которые своей макушкой стремились упереться в небосвод. Так, куда идти, понятно. А как это сделать? Самый очевидный ответ был прямо передо мной. Сидя на макушке, я осматривал на соседнее дерево, которое располагалось метрах в семи от меня. В принципе, недалеко, допрыгнуть будет не проблема. Слегка настораживал лишь то, что я никогда подобным не занимался — А вдруг ветка обломится или ещё что-нибудь случится? Кто знает. Возможно, без гравитации мне уже не хватит хлопка, чтобы себя вытолкнуть в следующий раз. Но выбирать в любом случае не приходится. Прыгнув максимально аккуратно на первое дерево, я замер, настороженно прислушиваясь к окружению. Всё в порядке. Второй раз, третий. И вот я начал, словно тарзан, скакать с ветки на ветку, приближаясь к своей цели. На лице появилась улыбка. Наверное, это было глупо, но зато весело. Своими прыжками в скорости я особо не терял во многом благодаря моим штанам. Но вот выносливость начинала изматываться. В итоге минут через 40 предали в полностью этот болотистый непонятный лес крайним максимально сильным прыжком, и оказался на сухой, а главное, твёрдой земле. Травы вокруг не было, вообще из растения были лишь эти деревья позади, которые каким-то образом росли из болота. А впереди начиналась высушенная местность. Я приближался к пылающей долине. Сделав несколько шагов, меня замутило, голова слегка закружилась, и я чуть было не сел на землю. Так, неужели всё так плохо? Место позволяло выйти из игры и пойти отдохнуть, но я боялся, что если сейчас лягу спать, то могу проспать все сутки напролёт, а то и больше. И никакие будильники мне не помогут. Нет, сначала нужно добраться до огненного ужаса. У нее спрошу, позволяет ли мне время отлучиться на сутки. Сейчас я не могу рисковать. Я снова сделал несколько шагов, прислушиваясь к своему состоянию и, убедившись, что вроде все нормально, перешел на бег. Но мне стало ясно, что я уже не могу бежать так же быстро, как обычно это делаю. Думаю, в бою подобная усталость также очень сильно скажется, и это может оказаться роковой ошибкой. Что ж, учту на будущее. А пока что только вперед. За несколько часов бега я лишь несколько раз почувствовал приближение опасности и слегка менял курс, чтобы избежать нежелательных встреч, после чего снова возвращался к своему маршруту. Из-за того, что мое внимание начало рассеиваться, я не сразу заметил, что уже вновь бегу по этому огненному плато, как вдруг передо мной приземлилось огромное чудовище. От неожиданности я споткнулся и упал, как так никакой тревоги об опасности не было? Почему? Я посмотрел наверх и понял, Огненный ужас. О, ты встречаешь меня, улыбнувшись и поднимаясь на ноги, демонстративно отряхиваясь от пыли, обратился я к дракону. Устало ждать. Сутки практически истекли, человек протранслировала свои мысли она. Разве я думал, ещё есть время? ответил я. Честно говоря, я его вообще забыл, про срок в сутки, а просто стремился как можно скорее вернуться. Ты в этом, сказала она уже в образе игровой смерти. Опять она, подумал я. Почему? «Я же говорил, а это мой истинный облик!» «Ага, как же, — поверил я. Слушай, по поводу моей усталости, — начал я говорить. У нас еще есть время? Дело в том, что я, похоже, готов прямо на ходу отрубиться». «Так в чем проблема? Спи, пока мы будем в полете». «А так можно?» — задал я сам себе вопрос, думая о сне прямо в игре. «Конечно можно. Не бойся, ты не свалишься с меня», — ответила дракон, видимо, на другой вопрос, неправильно поняв мои мысли. «Не свалюсь?» «Я сделаю так, что нет». Но я хотел полюбоваться видами, когда у меня ещё будет подобная возможность, нам лететь больше суток. Думаю, ты успеешь и выспаться, и полюбоваться местными пейзажами, так что это не проблема. Ого, больше суток. И это на драконе, настолько далеко? Понятно теперь, почему Руам оказался не против. Сам бы я добирался туда не меньше месяца, если бы вообще мог добраться. Понятно. Тогда у меня будет просьба. Я выйду, в смысле, отлучусь в свой «Другой мир. Буквально минут на двадцать, а может и быстрее. И сразу же вернусь. Хорошо?» С надеждой спросил я, видя нетерпение в глазах данной дракона. «Ступай. Я буду ждать здесь». «Отлично. Я быстро». Выход. Я кое-как выполз из капсулы, не в силах даже простонать. Так, не знаю, сколько я еще действительно смогу без сна, но я на все сто процентов уверен, что в игре есть и похлещие фанатики, которых из игры лишь силой вытаскивают. И насколько мне известно, смертельных исходов ещё не было, а значит, нужно собраться с духом, перекусить, потому что подпитать свой организм во время игры я точно не смогу, и снова в бой. Но сначала пожалуй, приму ледяной душ, чтобы хоть как-то немного взбодриться. <свёздит> как же я не люблю это чувство, когда стоишь под ледяной струёй, так что макушка начинает отмерзать. Ох. И как же я люблю это чувство, когда выходишь из такого душа, ощущая контрастное тепло по всему телу. А теперь быстрый перекус. Мои фирменные бутерброды просто с хлебом и колбасой. Эх, когда я уже начну нормально питаться? И кровать такая манящая, мягкая, тёплая. Меня ждёт эта грубая старая капсула. Эх, ну ладно. Вход. Ну привет, беспощадный, заставляющий играть до изнеможения мир. Думаю, ты не успел соскучиться. Ты готов? Обратилась ко мне Дана, приняв облик дракона. «Так, стоп». Я подумал, Дана в облике дракона, а не наоборот. «Точно пора спать». «Готов», — ответил я, вскарабкиваясь по старой схеме. Когда я уселся на дракона в области шеи, чтобы у меня был обзор получше, вокруг меня выросло несколько наростов, которые действительно не дадут мне упасть, даже если я буду дрыхнуть, как хорек. «Отлично, полетели», — скомандовал я, чувствуя какое-то недовольство от дракона, — Ну и ладно, я сейчас слишком вымотана, чтобы беспокоиться о подобном. Но даже через всю эту усталость я снова ощутил восторг от полёта. Да, это просто великолепно. Наверное, я никогда не смогу привыкнуть к этому. Обдувающий ветер и адреналин натогнали меня на долго сонливость, но в меру налюбовавшись этими прекрасными видами, я решил немного прислонить свою сильно потяжелевшую голову и не заметил, как уснул. Я спал прямо в игре. Не знаю, насколько это нормальный и адекватный сон, но проснулся я относительно бодрым. Первое ощущение было, что я поспал совсем ничего, так как вокруг всё ещё было светло. Но когда я от дракона узнал, что проспал практически 20 часов, чуть ли не свалился в ней от удивления. Поаккуратнее там. Я сказал, что ты не свалишься во время сна. Но если ты попытаешься совершить бессмысленную акцию суицида, возможно, я не смогу помочь такому болвану. Явно подразнивая меня, произнесла дракон. «Ну-ну. Слушай, а ты сама-то спать не хочешь?» «А ты местами хочешь поменяться? <с? <с?> не переживай за меня. Мой организм не такой слабенький, как у людей». «Так вы дрыхнете годами», — парировал я. «И так же годами потом можем не спать, если потребуется. О, смотри, что это там?» Вдали, чуть сбоку, я увидел множество мелких точек. Когда мы начали приближаться, я смог распознать своих старых знакомых там была огромная стая айрисумов. Спустя какое-то время я понял, что дракон начал немного корректировать курс, явно направляясь в их сторону. Я начал немного нервничать, вспоминая, как они, можно сказать, заклевали толпой целого железного дракона. Огненный ужас хоть и побольше будет в силе, я, конечно, её не знаю, но мне кажется, что её броня помягче, нежели у железного. А, а ты уверен, что мы правильно летим? тревожно спросил я. «Мне кажется, мы как-то отклонились от первоначального курса». «Конечно, уверена», — спокойно ответила она. «А эти аэрисумы, они не нападут?» «О, ты с ними знаком?» Немного удивленно спросила она. «Ну да, приходилось сражаться в землях цвета стали. Там я и нашел это яйцо у умирающего дракона». «Кстати говоря, именно от них она и защищалась». «Теперь понятно. Мы ненавидим друг друга. Они воруют наши яйца», — зло процедила она. Но тебя кого ты видел безобидные создания по сравнению с этими. В тех землях совсем нет еды, и они вырастают там все слабые. А, ну ладно. Стоп. Что? Так эти ещё свирепее и сильнее получается. И ты всё ещё уверена, что мы правильно летим? Не будет ли лучше пока что не рисковать яйцом? Ведь времени в обрез. Уверенно человек сейчас будет весела.